А второй вопрос. Э, нет, сначала ответьте на этот. Вы товарищ зациклились на душевная болезнь. У вас ее нет. Забудьте, выкиньте из головы. Душевная болезнь всего лишь медицинский термин. К душе не имеет никакого отношения. Мы говорим о разных вещах, понимаете? Кажется, да, начинаю понимать. Спасибо, доктор. Тогда, если позволите, второй вопрос. Позволю. Давайте ваш второй вопрос. Это, собственно, не вопрос, а просьба. Мне надо, во что бы то ни стало позвонить жене в Москву прямо сейчас. Очень прошу. Телефон внизу, как всегда, сломан, но деньги у меня есть. Можно как-нибудь организовать из кабинета. Доктор поморщился, почесал в затылке. Просьба моя явно обескуражила его. В принципе, позвонить можно, даже очень просто. И в доктора Матски или из ординаторской. Ну, расчет за разговор придет в общем счете от телекома через месяц. У голдерии тщательно проверяет каждую цифру. Представляете? Они приходят к доктору Матски и спрашивают: "Что сие означает? Кто звонил в Россию? Вы доктор Матски или доктор Герштейн?" Доктор Матски, человек весьма эмоциональный, приходит в ярость. Он в Россию с какой стати? У него что есть в России, коллеги, какие то дела? Да вы с ума сошли? В отельshire извинится и уйдет. Но уверяю вас, доктору Матски обеспечено несколько бессонных ночей, а впоследствии, возможно, и всякие непредсказуемые неприятности когда-то самый талантливый поэт нашей эпохи изёг моя милиция меня бережёт здесь же моя полиция меня бережёт как не звучит и моя бухгалтерия меня бережёт тоже я могу взять этот разговор на себя «Кейн okay, Проблем», но представьте Ночной дежурный по ночам звонит в столицу иностранного государства для бухгалтерии и администрации. Это нонсенс. Меня тотчас же уволят. Вам это надо? Мне нет. Простите, не напомнил сразу. Мы находимся в медицинском учреждении на территории Федеративной Республики Германии. Это не Россия. Там дома я мог позвонить куда угодно с любого телефона, и меня бы поняли. Здесь это дикость. Хотите, я позвоню вашей жене с своего домашнего телефона и задам ей вопросы, которые вы запишите на бумажке. Годится? Я поблагодарил доктора за объяснение и готовность помочь мне. Но я хотел просто жаждал услышать милый родной голос Гали вдыи дыхание, от интонации этого теплого, вливающего в меня силы и надежду голоса, от вибрации ее души. Наконец узнать, как там дела и был ли я на испытаниях контура, или все это странное наваждение. Кажется, он понял, не обиделся и ушёл, взмахнув рукой. А я застыл от поразивших меня мысли. О каких испытаниях может идти речь? Если папа уже неделю назад умер, похоронен и Галя оформляет заказ на памятник, я что, действительно рехнулся умом? О, господи, что подумала бы Галя, если бы услышала от меня такие вопросики? Но я же был на испытаниях видел весь этот кошмар эту белую лошадку молившую меня пощадить и схватка с валентином из нее тоже не бред но когда все это было мне стало так страшно что сдрожали руки и пробил холодный пот я бессил повалился на кровать Спокойно, спокойно. Ты же не сумасшедший. Давай разберемся. с самого начала. Нет, сначала сложно. Давай с того момента, как приплыли на Ольхон. Из секретных записей. К вечеру небо заволокло тучами, пошел мелкий дождь, перешедший в морось. Это полудождь, полутуман. плывешь в нем, как внутри дождьевого облака. Каким образом мужик, руливший своей дорой, находил путь среди сгущавшегося мрака, — загадка. Возможно, по звукам, может быть, у коренных жителей есть какое-то особое чутье, не знаю. Наступила тьма египетская. Мужик воткнул гнездо на дне высокий шест с фонарем, соединил проводки, и над нами зажегся тусклый едва видимый даже нами, сидевшими в доре, огонек. Наверное, полчаса мы шли в кромешной темноте. Наконец, впереди, справа среди мути и мрака, бестересно появились слабенькие, желтоватые, расплывчатые пятнышки. Мужик оживился на корме матерно выразился, что должно было означать: "Приехали. Мы зря так Нашими куртками и плащами укрыли толика, которого буквально трясло. Он то приходил в себя, то проваливался в глухое молчание. Галя плу у него пульс, боя самого страшного. У меня кружилась голова и подташнивала, Но я крепился, не позволял себе расслабиться. По сути, только Галя придавала мне силы. Очнувшись, Толик попытался повернуться, но что-то явно мешало ему. Я чуть развернул его, а Галя проверила, что там может быть, и вытащила из-под него пистолет без кобуры. Как мы сразу не догадались. Я засунул его себе за пояс, как заправский супермен из боевика. Галит почему-то не понравилось. Она отобрала пистолет и положила его в свою походную сумку через плечо. Огни поселка выползли из мрака, как мутные глаза разлёгшегося на берегу дракон. На носу его мигал проблесковый маяк, на хвосте тускло светился какой-то огонек. Мы приткнулись с носом к причальной стенке. Мужик заглушил движок, шустро перебежал мимо нас, прыгнул на стенку, повозился с канатом, надежно принайтовал до рук причал. До нас из сумрака донеслись звуки песни. Мужской, приятный баритон задушевно под гитару выводил: Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, Кондуктор понимает, что с девушку я прощаюсь навсегда. Мы начали вгружаться. Вынесли толика, положили на доски причала. Мужик исчез куда-то, вернулся с двумя парнями, в стельку пьяными. Это были солдаты. У одного в руках болтас с магнитофоном на ремешке. Вот из него ты неслас чудная эта песня. Парни, заметив Галю, подошли к ней потянули руки знакомиться выражая при этом свое искреннее восхищение ее внешностью вот это да но и птица приплыла к нам мы сети ставим ждем! она сама не птиц болда рыбка! и так далее в таком же духе тут ужил папа провершив всю дорогу в дреме. Он хорошо поставленным, начальственным голосом потребовал найти и немедленно привести сюда старшего лейтенанта Иванчагова из дивизии генерала Боржукова. Парни уставились на папу, как на некое ископаемое идило явившееся из тьмы. "Чего? Чего?" кривляясь, приложил ладонь к уху один из них. "Можете бать своего генерала привести?" другой добавил громкости и песня, так что радовавшийся слух вдруг превратилась в некий вид пытки. Папа, не привыкший к такому обращению, выхватил из рук парня магнитофон и отшвырнул в темноту. Парни, сутулившись, как два уркагана, пошли на папу попуску локомами. Я кинулся было к ним. На меня ослепила вспышка и бабахнула так что заложила уши. Рядом со мной Галя наводила пистолет на парней, то на одного, то другого. Назад, приказала она, стреляю. Парни, ошеломлённые выстрелом, отпрянули. Убью тихо, сказала Галя. Выполняйте то, что приказал генерал-лейтенант. Срочно Ванчагова сюда. Парни затаились в замешательстве. Считаю до трех. Раз, два. Парни исчезли, смолхну их жду. Где то в темноте дребезжал на полной громкости магнитофон Последнее прости с любимых губ слетает в глазах твоих больших тревога и печаль Еще один звонок и смолкнет шум вокзала и поезд отойдет в сиреневую даль И вдруг набежали собаки лайки целая стая веселые, приветливые вечно прошайки. Они крутились вокруг нас, тыклись мокрыми носами в руки, прося чего-нибудь си и снова, но нам было не до них. Толик подозрительно затих. И Галя, передав мне пистолет, склонилась над ним.